Глава 12. Парабаллум. Дело было в нашей деревне глубокой ночью. Я приготовил товары на завтра, обговорил насущные вопросы с Малти и остальными и уже укладывался спать, когда у двери моего дома постучал Маморо. Выйдя, я увидел его в компании Рейна и остальных спутников. Он выглядел мрачнее тучи. Мои подопечные повыскакивали из домов, словно под шефвью ладна. Скоро собралась вся деревня. Да уж, мои полулюди прекрасно научились предвосхищать неприятности. На Фуми срочное дело. Я вздохнул и направился на площадь, по пути разговаривая с Маморо. Чего такое? Альянс стран во главе с пьянцами наступает на наш ретран. Я не хочу втягивать тебя в конфликт, так что готовься эвакуировать жителей своей деревни. Вот так сюрприз. Это что, обязательно? Маморо кивнул и повторил: "Я не хочу, чтобы тебя это затронуло". Ах да. Мне вспомнилось, о чём говорил Маморо во время нашей первой встречи. Он прибыл в нашу деревню, чтобы разведать происходящее на границе, и Маморо явно был на взводе. Иначе не напал бы на Аренаи два в третьих ева. Надевисты не задумал просто оставить нашу деревню без защиты, чтобы захватить её вместе с нашими технологиями. Моя подозрительность настолько расстроила Рафталию и Сейн, что они даже не нашли слов. Что такое? Я только уснула. Наконец появилась сонная Мелти, начевавшая в комнате Фира. Да, вот, намечается вторжение из других стран, а наша деревня как раз станет полем битвы. Маморо просит нас всё бросить и убежать. Стоило мне ответить, как сонливость Малти как рукой сняло. Она тут же встала рядом со мной и приняла серьёзный вид. Приятно, что она так быстро пришла в себя. Я многое обсудила во время визита в замок Шилтрана и знаю, в чём идёт речь, но я не ожидала, что на нас нападёт целый альянс. Неужели пёс остальные страны настолько ненавидят Маморо? Ну, думаю, в основном они недовольны тем, что Шилтран отказывается быть вассалом, но есть и другие причины. Пьянса всегда была страной героев Лука, к тому же она жаждет владеть той землёй, на которой стояло королевство древнего героя. Мелти раскрыла карту и показала пальцем. Сама Пьянса находится довольно далеко, это не соседняя страна, но однако она во всё расширяется, а мы стоим как раз на пути к тому месту, которое они хотят захватить. Святой землёй? Да, ты ведь понял, о чём речь. "Не готов поспорить речь о тех самых рынах, на которые нас привела Фитория вскоре после того, как я по мнению цирк трёх героев похитил Мелти. Но разве это настолько важное место? Как я поняла, в этом мире те, развалины своей верно называют землёй гегемона. Якобы кто владеет ей, тот владеет всем миром. Поэтому, если пьянцы её захватят, то и остальной мир падёт. Что-то я сомневаюсь, что мировое господство достаётся так просто. На это ещё не вся. Похоже, здесь искренне верят в сказки о том, что там спрятано сильное оружие, магия" И другие источники силы. В наше время я таких историй не слышала. Так вот почему эту землю называют Святой. Да уж. Зачем планировать военные операции, полагаясь на небылицы? Отправили бы одних героев проверить, и дело с концом. Хотя и так было понятно, что захват Святой земли только повод для вторжения. Король Пьянса даже нашёл в себе наглость заявить: "Волны, мне время для конфликтов. Моя страна обеднит мир, получит благословение Святой земли и остановит напасть". прокомментировало только что подошедшее Харун. Что же эта страна так неудачно расположена, аж злость берёт. Я даже начинаю сомневаться, действительно ли это место когда-нибудь станет шильтвельтом. Впрочем, за время наших путешествий я начал лучше разбираться в делах этого мира. Оказывается, Пьенса так или иначе должна стоять за логистическими трудностями Шильтрана. А поскольку на их стороне герои Лука, то они, видимо, не видят причин вести себя скромно. Герои Лука во все времена были бедовыми, что ли? Что Ицки, что герои Лука прошлого очень любят влезть куда не надо. Мне уже хочется как следует поговорить по душам со Сансою Лука. Это такой человек, который охотно согласится с созданием мирового правительства во главе с одной страной для противостояния волнам. Оу, если так посмотреть, то в моём мире Мил Ромар как раз добился примерно этого. А вот в мире Кедзоны предпосылок к обеднению пока нет, поэтому они до сих пор стоят на пороге войны. Ларк и Ван постоянно приходится бороться с этой угрозой за столом переговоров. Правда сейчас он учится ювелирному делу в моём мире. Что если он сбежал из своего мира устав от постоянного хождения по острию ножа. Ещё и свалил всё ответственность на Грас. Я почувствовал, как пропитываюсь подозреньем. Может, они и пытаются победить волны, но это всё равно не повод просто так вторгаться в другие страны. А вот почему мы отказались выполнять приказы пьянцы и подчиняться? Меня поддержала вся страна. Пока Мамору говорил, глаза его соратников наполнялись мрачной решимостью. Лайна, это в конечном счёте катастрофа. Если крупная страна действительно захочет, то уничтожит мелкую в мгновение ока. Похоже, что в это время ещё не пришли к мысли о том, что герои должны сражаться с волнами плечом к плечу. Переговоры можно вести только когда собеседнику невыгодно применять силу. Никто не будет слушать мнение страны, которую можно принудить к послушанию. Поэтому важное условие любых переговоров дать другой стороне понять, что сдавить тебя мощь не выйдет. Вот Маморо и понимает, что пока они не докажут свою силу, договорённости не будет. К тому же война опасна сама по себе. Например, это постоянное мародёрство. Вроде подонок и Мэлти тоже из-за этого намучились. Мэлти не стала возражать. Похоже, она понимала, в каком положении оказался Маморо. Кстати, если верить истории, пьянца ведь будет уничтожена, да? Причём не кем-то, а шильдвельтом. Так что её в некотором смысле можно назвать страной, побеждённой героем Щ.И.Т.а. Малти толкнула меня локтем и прошептала. Церковь Трёх Героев, которая была государственной религией Милармарка, в своё время откололась от церкви Четырёх Героев. Сначала это движение росло за счёт того, что впитывало различные направления, ненавидящие героя Щита. Возможно, корни этого явления начинаются как раз в этом времени. Значит, среди затёртых в пучине истории фактов могут найтись и связи этой войны с церковью Трёх Героев. Впрочем, в Милармарке эта церковь в первую очередь почитала героя Копья. должно быть героя Лука присоединился к ней, как и выходится с ещё одной стороны ненавистников Счёта. Мне нравятся мне эта тёмная сторона истории. Я тебя понял, но я взволнованно посмотрел на Килу и остальных детей. Братц, я тоже буду сражаться. Гав-гав! Как рвётся в бой. Хотя чего я ожидал? Она с успехом подменяет Фира в роли заводилы. Если героям Счёта самим будет угодно, то мы тоже готовы идти в бой. Име остальные торкообразные держали в руках оружие, демонстрируя решимость, поскольку это расто во всём полагается на ловкие пальцы, то и в бою предпочитают кинжалы, луки и когти, или это костяты. Кроме того, есть и маги земли. Во время жизни в деревне они не проявляли никакого интереса к битвам, и я бы отнёсся к их участию скептически, но мы больше не позволим отобрать наш дом. Охотники на рабов в своё время разрушили и их деревню. Возможно, именно поэтому они так легко нашли общий язык с бывшими жителями Рулароны. Насколько силён наш враг? холоднокровно спросил Руфт. Он на порядок превосходит нас по численности, обученности и уровню солдат. Ничего в себе. Вот и та разница. Эта армия состоит из самых воинственных людей, полулюдей и зверолюдей, которые только существуют, добавила Рейн. Они не церемонятся, нападая на мелкие страны, так как преимущество целиком и полностью на их стороне. Не будь ушельтра на меня, Ароны Маморо. От него ободав на не осталось и следа. Герой ещё то не может сражаться один. Если пойдут мои союзники, то и мне конец. Самоуничижительный израк Мамору. Слова коллеги глубоко запали в душу. Интересно, он тоже так говорит, потому что уже потерял кого-то. Главная сила альянса во главе с Пьенсой в армии боевых драконов. А как только враги увидят меня, то заявят, что герои не должны участвовать в войне, причём герой Лука обязательно найдёт в этом повод тоже выйти на поле боя. Хмм, а основные силы Наверное, пойдут в тылу и неспешно всё захватят. Сразу и не поймёшь, эффективный ты или нет. «Они собираются переложить всю тяжёлую работу на монстров и героя? Неужели у них нет гордости?» С презрением выпросила Эклер. «Скорее всего, они просто стараются не допустить потерь, а всем говорят, что это надёжное построение. Основные силы всё равно не участвуют в битвах якобы для поддержки из тыла, а на самом деле, чтобы следить за теми местами, которые пропускают герои и драконы. «Брат, неужели мы убежим?» Фаур крепко сжал кулаки, кажется, он тоже не против сразиться. «Фаур, ты хочешь дать им бой?» «Конечно! Бросить деревню – все равно, что придать просьбу Атле!» «Возможно. Но бросить обреченное место избежать – достойная альтернатива бессмысленной бойне. Что ты на самом деле хочешь защитить, Фаур? Дома или друзей?» Если Фаур хотел сохранить деревню, то уже потерпел неудачу, потому что ее зашвырнуло в прошлое. «А где именно защищать друзей – не так уж и важно». «Да, брат, ты прав. Но ты уверен, что мы должны сбежать». «Я бы не советовала». «Действительно, по возможности нужно уберечь это место от разрушений». Вдруг вмешались в хорону Рата. «Почему?» «Во-первых, мы стоим на земле из будущего. Возможно, в ней содержится нечто, что помогло нам переместиться в прошлое. Этот компонент может исчезнуть, если позволить врагам разорить деревню». «Во-вторых, если пьянцы захватят эту землю, то у нас уйдёт много времени, чтобы отбить её и продолжить исследование». Здесь слишком много ценного оборудования, чтобы мы смогли забрать его с собой. В-третьих, если враги получат наши наработки, то станут ещё сильнее. Они опасаются, что Апянса может захватить и изучить технологии будущего. Да и с точки зрения того, чтобы поменьше менять прошлое, нам не стоит дёргаться в какую-либо сторону. Я не удивлён, что Харон стремится сохранить текущее положение дел, но и Рата видимо с ним согласна. Как скоро прибудут враги? В худшем случае уже завтра. «И мы должны за это время сломать все постройки и убежать?» «Да уж, неприятный план». «Драконы!» — прошептала Винди, пока я пытался принять решение. «Хочешь попробовать договориться с ними?» — мягко спросил Рен, положив руку на её плечо. «Ага, но если драконы тоже сражаются ради чего-то...» «Овэ, с этими драконами договориться не получится!» Пресекла Харон размышления Винди. «Откуда ты знаешь?» — удивился я. потому что я их разработала. Правда, с тех пор это твитом совершенства ли развили. Что? Я забыла сказать, да? Я бывший следователь Пёнсы. Но однажды я решила, что не согласна с героем Лука и сбежала. Ах ты! Да даже по этой предыстории ясно, что она предакрата. Ещё один учёный с крупной страны позднее перешатша на сторону героя Щута. С чем именно ты не согласилась? Нынешний герой Луков увлекается тем, что выращивает монстров для использования в войне. Именно под его влиянием Амар имеет драконов стал чудовищно сильный, но при этом он верит в избранность драконов, а всех остальных монстров считает бесполезными. Не спорю, если брать монстров одного уровня, то драконы среди них будут самыми развитыми, из них можно сделать эффективную армию, если не жалко денег. Похоже, она хочет, чтобы в будущем все монстры мира были драконами, добавила Харун. Судя по её словам, драконы прошлого тоже могут спориваться с любыми монстрами. Герой Лука как раз и занимался тем, что пытался превратить всех монстров на службе армии в подвиды драконов. Можно рассуждать о том, что выживают сильнейшие, но провозглашать драконов королями монстров — это лишать природы возможности создать что-то ещё сильнее. Моё научное любопытство отказалось мириться с глупостью героя Лука. Раз так, я в ответ сделаю сильнейшего монстра в мире из шара. Это ещё что за шутки? Не надо, сильнейший шар нам не нужен. Интересно. Возможно, именно из-за усилий Харонов в нашем мире так и не появился король всех монстров. Если взять мир Кетзоны, то у них там строгая иерархия с мудраконом во главе. Значит, герой Лука считает драконов единственными сильными монстрами, пробормотал я, переводя взгляд на Виндию. Так гладила рафаобразного, который когда-то был Гуснет Сандом, и смотрела на Харон. У меня в деревне драконы, филариалы и рафаобразные никогда не спорили за звание сильнейшего. Борьба идёт лишь за то, чьё из этих трёх благословений выберет монстры во время повышения класса. Но в основном они становятся рафообразными, и с завистью, наверное. Даже те монстры, которых воспитывали Рен и Ицки, идут по этому пути, что вызывает у Рата неподдельный интерес. «Среди них есть император драконов?» — спросила Винди. «Я так глубоко не вникала, поэтому не могу сказать. Судя по всему, он должен быть». Рен переглянулся с Эклер, затем посмотрел Винди в глаза и спросил... «Что скажешь?» «Может быть, лучше в первую очередь послушать нашего героя Щита?» «Я хочу сначала узнать твоё мнение». Орен не унимался и продолжал сверлить в Индию серьёзным взглядом. «Однажды я убил твоего отца. Поэтому я решил, что отныне никогда не буду бездомно истреблять драконов». «Это только твоё решение. Меня оно не...» «Да, это я так решил, но я следовал этому принципу во время битвы с Императором Драконов так-то». «Мне сказали, его добил Гаэлеон». «Да, именно так. Рен сражался против Императора Драконов, но не добил его. Похоже, его до сих пор мучает моральная травма». «Да, но я всё равно сражался. На этот раз будет по-другому. Винди, могу ли я воевать против Армии Драконов, чтобы защищать остальных? Я хочу, чтобы это решение было твоим». Для пущей убедительности Рен переключился на копию Экшелона, того самого меча, который валялся на святой землю филариалов. Винди обвела деревню взглядом, переглянулась с бывшим гусеницандом, Я сказала: "Что, если я не соглашусь? Тогда я буду искать другой выход. Я готов на любые уступки". Вендия молча подумала и продолжила: "Я больше не считаю драконов особенными. Сражайся, чтобы деревня и мы все больше ничего не потеряли. Пожалуйста, Тарен". "Хорошо, Вендия. Я буду сражаться ради тебя и остальных. Вот моё искупление". "Водушевление это, конечно, прекрасно, но я ещё даже не решил, что мы будем сражаться. Братец, неужели мы не дадим им сдачи?" Не унималась Килл, заждавшаяся моего ответа. «Ты же говорил, что мы сами должны выбирать! Вот мы и решили, что будем защищать деревню!» «Килл-кун!» Обронила Рафталия с нотками восхищения в голосе. «Килл меня, конечно, подловила. Да, я постоянно твержу им думать за себя. Например, именно поэтому я не вмешивался в их повышение класса». «Так и есть, но это не значит, что вы должны воевать с кем попало. Надеюсь, понятно?» «Конечно! Нельзя убивать героя Лука, да?» «Вот именно!»